кто-то из гостей предложил. Коль скоро госпожа герцогиня непременно желает, что в ее апартаментах были устроены концерты, пригласить в Страмбу какую-нибудь другую певицу, столь же знаменитую, но подешевле, чем Лабелла Олимпия, например, знаменитую Сан-Вителли, чей незначительный физический недостаток, проявляющийся в хромоте, ничуть не сказался на ее великолепном голосе и искусном исполнении, зато вынудил ее значительно сократить размеры гонораров. После того, как это предложение было решительно отвергнуто герцогиней, все покорились ее воле. Лабелла Олимпия, совершенно случайно гастролировавшая неподалеку в Песаро, охотно приняла приглашение вдовствующей герцогини Дианы и спустя два дня была в Страмбе, в герцогском дворце, приехав в своей внушительной дорожной карете, огромной и старомодной, но удобной и явно добротной, со специальной формы, съемным верхом, чтобы в карету можно было поместить и арфу. Прекрасная Олимпия, знавшая, что многие вельможи, звучных старинных фамилий, в которых ей приходилось выступать, в действительности оказывались сущими нищими, без собственного оркестра, вынуждена была аккомпанировать себе сама. Кроме арфы, с которой она запечатлена на портрете маэстро Маттео Расселли, пространно описанном ранее, певица возила с собой еще маленькое, столь же изысканное, элегантное, чем было. Единственный концерт, который Ла Белла Олимпия дала в салоне вдовствующей герцогини Дианы, имел огромный успех. Прекрасная Олимпия, аккомпанировавшая себе сама, явила свое серебристое сопрано в произведениях Эмилио дель Кавальери и его учителя Якопо Перри в сочинениях Винчанцо Галилея, отца славного астронома и других выдающихся итальянских композиторов. Но подлинного триумфа, после которого ни один из слушателей не смог сдержать слез, она достигла проникновенным исполнением речитатива Ариадны из одноименной оперы Монтеверди и тем завоевала симпатии и восхищение всех дам и господ. Поскольку запрушенный ею гонорар, оказался ниже, чем предполагалось, господа расчувствовались и обнаружили всю широту своей души и сердца и личных талантов. Владелец кожевенного производства Дон Тимонелли назвал прекрасную Олимпию первым чудом света. Банкир Тремадзи, не подозревая очевидно, что нечто подобное уже было сказано, Сравнил Олимпию с солнцем, чье сияние столь ярко, что, глядя на него, можно ослепнуть. Еще кто-то выразил благодарность судьбе за то, что ему довелось жить в одно время с Олимпией, божественной сиреной. А еще один, по его суждению, увидел в ней дьяволицу, способную ввести в искушение самого Юпитера. Молодой кардинал Джованни Гамбарини, присутствовавший на концерте, подарил Олимпии последнее, что у него оставалось от богатого наследства предков, драгоценный изумрудный персень, редкостный не только по стоимости, но и как старинная вещь, поскольку внутреннюю сторону персня, скрытую от чужих глаз,